Последний фокус. «Слышал о твоей ночной прогулке», — сообщил Бриджер на следующей нашей тренировке. «У тебя талант влипать в неприятности». «А я и не думал». «Я сам о себе такого не думал», — признался я. «Зачем он приволок с собой ведро? И почему мы идем к реке? Не собирается же он...» «Собирается». Мило болтая со мной, Бриджер зачерпнул полное ведро ледяной воды и прицелился плеснуть в меня... Я инстинктивно отскочил, Бриджер покачал головой. «Стой на месте и дыши ровно. Глубоко дыши. Вдох-выдох. Вдох-выдох». Я сосредоточился на дыхании. Бриджер учил меня расслабляться в минуту угрозы. Хорошая идея, только бы он выплеснул ведро не на меня, а в сторону. К счастью, он и правда полил водой кусты, а не меня. Три утренние тренировки понадобились мне, чтобы овладеть необходимой техникой. Через шесть тренировок я научился контролировать свой пульс, даже когда Бриджер-Койот скалил на меня зубы. «Теперь ты готов. Начнем тренировать собственно превращение», — объявил Бриджер. «Пожалуйста, десять раз превратись в человека и обратно. Быстро! Десять раз подряд! Без паузы! Одежду брось! Я не смотрю!» «Десять раз? Я умру от напряжения!» Но я не умер. И даже на ватных ногах притащился потом на завтрак. Брэндон, Холли и Дриан с удивлением наблюдали, как я набросился на яичницу с беконом. Чем я занимаюсь по утрам, уже никто не спрашивал. После того, как вчера одна рыжая белка сновала по сосне, все трое знали о моих тренировках. Хотя, конечно, не все. Во время следующих тренировок превращения давались мне уже легко. Но, несмотря на технику расслабления, мне по-прежнему было трудно возвращаться в человеческий облик под чьим-либо давлением. «Может, я не способен на это?» «Нет таланта, и все», — предположил я. «Не паникуй, Карок, успокоил Бриджер. «Есть волшебное слово». «При чем тут волшебство?» «Не при чем согласился Бриджер. «Но твое тело этого не знает. Если каждый раз перед превращением приучить себя к одному и тому же слову, тело со временем привыкнет к нему и станет реагировать на него, как на сигнал». «И что это за волшебное слово?» «У всех разное. Придумай для себя свое». «Волшебное слово». Мия хохотала бы, как безумная, если бы услышала. «Мия», — решил я. «Пусть будет Мия!» «Кто такая Мия?» — полюбопытствовал Бриджер. «Однажды я уже рассказала своей семье, кому не следовало, и мой недруг знает теперь о них больше, чем надо. Но Джеймс Бриджер не Эндрю Миллинг, правда же? Я ему доверяю. Он добр ко мне. Он точно не шпион. Он единственный встал на мою сторону против этого типа. Мия — моя сестра. Я очень давно ее видел». «Ах, вот как!» — просто ответил Бриджер. Тогда лучше не использую ее имя как волшебное слово. Представляешь, вот вы встретитесь. Ты от радости закричишь «Мия!» И раз, превратишься сразу в другого. И она тебя не узнает. Вы правы. Представляю, какие у Мии будут глаза. Весело. Тогда пусть будет «Тимбукту». Где-то я слышал это слово. Понятия не имею, что оно означает, но звучит красиво, загадочно, таинственно. На другое утро начали тренироваться с волшебным словом. С ним превращения пошли легче, но все еще со скрипом. «Уже неплохо, Карок, но что будет, если тебе по-настоящему станет страшно, если ты действительно окажешься в опасности? Это совсем другое дело». «Знаю», — подавленно ответил я и почесал задней лапой за ухом. «Я для тебя приберег еще один фокус», — поведал Бриджер таинственно и вдруг осекся. «О, привет, Асидор!» Я вздрогнул и съежился. «Правильно ли я понимаю, вы тут наслаждаетесь красотой утра?» — холодно процедил Элвуд. «Ведь не может же быть, чтобы ты вместо меня преподавал моим ученикам превращения, правда?» «Он и мой ученик тоже», — спокойно отвечал Бриджер. Элвуд жестом велел мне уйти. Бриджер кивнул мне, и я понял, что он хочет сказать. «Ступай, после поговорим». Я тут же свинтил, даже одежду забыл взять. За спиной у меня между тем разгорелась припакостная ссора. «Бородавочник вас дери!» Теперь у Бриджера неприятности, и все из-за того, что он хотел мне помочь. У меня было ощущение, как будто я наелся камней. Ночью нам под дверь подсунули записку. Я нашел ее только утром. Слушай, к сожалению, мы не можем продолжать наши тренировки. Элвуд пригрозил, что уволится. рисковать нельзя. Но есть еще один фокус, которому ты должен научиться. Ты знаешь, у нас нюх в сотни раз лучше человеческого, и запахи имеют над нами большую власть». «Присвой своему человеческому облику один запах, облику пумы другой. Тебе это будет помогать каждый раз, когда будешь превращаться, даже если ты не в состоянии ясно мыслить. Это метод одного моего друга. Лиса, оборотня». «Последний фокус, значит? А вдруг я не сумею? Не справлюсь? Не овладею без его помощи? Экзамен-то уже на носу?» Дариан и Холли почти каждый день после обеда сидели с учебниками в столовой. Обычно не в самом радужном настроении даже когда Нелл принесла кексы собственного изготовления. «Вкусно», — соврал я, откусив кусок. Холли церемониться не стала. «Отстой! Эй, змеиный деликатес, ты где научилась пироги-то печь?» «У одной женщины в длинной беличьей шубе», — ядовито бросила Нел в ответ. Вот кому кексы однозначно нравились, так это Берти. Но она вообще уплетала все подряд, кроме мотыльков. Учиться вместе с Холли было, конечно, весело, но в дурном настроении она была невыносима. Поэтому ночью я взял учебники и пришел в пустую столовую. Было все тихо и мирно, но когда рядом зашуршало, я от страха вспрыгнул на табурет. «Кто здесь?» Это была Лу. Сидела одна в темноте и смотрела на звезды через стеклянный купол. А я ей помешал. Сердце мое сделало сальто. Я хотел убежать, но остался. «Извини, напугала?» — смутилась Лу. «Немного, ничего. Ты часто приходишь сюда по ночам?» «Иногда. Любишь уединение?» Откуда только я набрался смелости с ней говорить? Лу подняла глаза к звездам и вздохнула. «В детстве я ни одной минуты не оставалась одна. Нас ведь у родителей шестеро, всегда все были вместе. В такой толпе трудно понять, кто ты такой сам по себе, понимаешь?» «Понимаю. Ты в итоге выяснила, кто ты?» «Может быть. А ты?» Глаза у нее блестели в темноте. «Работаю над этим». И мы искренне улыбнулись друг другу. Мне стало тепло. В этот момент было неважно, какой у каждого из нас звериный облик. Мы просто понимали друг друга. Я бы так и сидел бы с ней, но Лу встала и ушла спать. «Доброй ночи, Карок. «Доброй ночи», — шепотом ответил я. И она исчезла. В этом году зима наступила поздно, но стремительно. Что ни день, снегопад хлопьями, ледяной ветер, долину замело. Я утешал себя, что при такой погоде утренние тренировки все равно пришлось бы прекратить. На снегу виден каждый след. «Эти сочинения и диктанты у меня уже в печенке сидят!» Не выдержала Холли и высокой дугой зашвырнула учебник английского в рюкзак. Он вместо этого приземлился в ветвях комнатного дерева. Холли обернулась белкой, запрыгнула на ветку и спихнула учебник вниз, на этот раз в рюкзак. «Кто хочет поиграть в снежный бой?» — крикнула белка вниз. «Мы!» — хором откликнулись вороны, сумрак и тень. К ним присоединились Брэндон, Дриана и еще четверо. Даже Тика не вызвалась играть в снежки, хотя ее волчистая это не одобрила. Холли-белка спрыгнула вниз и пнула меня крошечным кулачком в бок. «А ты чего, Карак?» «Не сегодня», — отмахнулся я, хотя обожаю снежные бои, но мне важнее было тренировать превращение. Я прошагал мимо играющих, по колено увязая в снегу и глядя на них с завистью. Если бы такое снежное сражение разыгралось в Джексон-Холл, о нем точно написали бы в местной газете. Дариан, укутанный по-зимнему, прятался за широкой спиной Гризли Берты от метких снежных ударов Холли. Виола, в девчоночьем обличии, пыталась утереть снегом волчью морду Тикаани, и обе отбивались от атаки сумрака и тени, которые в вороновом обличии бомбили снежками сверху. Лу закатала в снежный шар крошечную мышку Нелл и осторожно перебросила Лерою, а тот поймал снегомыш человеческими руками. «Юху!» — пищала Нелл. «Американские горки! Еще разок!» Брендон массивной бизони головой копал снежный окоп, а Куки в это время свисая с дерева обстреливала его снежной шрапнелью. Брендон этого не замечал, и Куки от обиды прикинулась мертвой, на что никто не обратил внимания. Я со вздохом прошел мимо, и мне в спину прилетело что-то ледяное. Хлин, мерзавка! Еще радуется? Ладно, погоди же. Я скатал огромный шар и запустил в нее. Не попал. Она успела увернуться. «Карак Мозила! Мозила! «Сама мозила! рявкнул я и следующим снежком угодил ей прямо взад. «Месть! Я отомщу!» — завизжала Холли, скатывая новый снежок. Я отомстила. Меткости Холли не занимать. Я ушел весь обкиданный, облепленный снегом, как снежный человек. Ну и ладно. Мне теперь не до этого. Надо срочно выдумать два запаха. Нужен такой запах, какого я как пума давно не чуял. Запах хвои, смолы или сырой земли нельзя. Они первыми били в нос, стоило только выйти за пределы школы. Я их и замечать-то перестал. Одновременно это должны быть запахи нередкие, не экзотические, каких вовсе не учуешь в наших краях. Принюхиваясь, я бежал через лес, раскапывал снег перчатками, искал, исследовал. Можжевельник. Да, точно. Темно-зеленые колючие кусты. Можжевеловый запах присваиваем моему человеческому облику. Но для звериного я ничего не мог найти. Может, толокнянка обыкновенная, с ложковидными листьями, торчащими из земли, или пахучий из сумах, с сильным, даже немного навязчивым ароматом. Нет, все не то. Наконец я наткнулся на запах пумовой мочи, видимо, моей же собственной. Значит, так тому и быть. Не зря я метил территорию. Нет более сильного сигнала, чем собственная метка. Пара капель на тряпку — и готово. Упаковать в герметичный пакет, чтобы ни один человек или оборотень в округе не учуял. Я повеселел, обеими руками запихал можжевельник в пакет и пошел домой. Теперь надо только обзавестись парочкой пумовых пакетов. Один из них должен быть совсем маленький, чтобы умещался в ладони. Его я возьму с собой на экзамен. В нашей комнате я смастерил пакет для собственной мочи и тут же приступил к тренировке. Получалось лучше, чем я думал. Уже через 10 превращений запах стал для меня сигналом. Вместе с волшебным словом действовало превосходно. Но будет ли действовать так же, если на меня нападут? А через два дня — экзамены.